Глава шестьдесят седьмая «И откуда вы, леди, на мою голову взялись, такая любопытная?» Воршливо пробормотала кухарка тетушка Берта, когда я, рассудив, что чем-то сковать по Доминику Винтергардену лучше заняться другими делами, снова пришла к ней за ответами. «Ну зачем сейчас все это ворошить? Было и бельем поросло. Медальон на чердаке?» Мало ли чей он мог быть? Я хочу дослушать от Джеральдиня, заявила я решительно и уселась на грубо сколоченный деревянный стул в кухне. Может, это в самом деле была пустая затея, ниточка, которая ни к чему не вела. Но интуиция говорила мне обратное, о моей интуиции. После того, что я о ней узнала, следовало бы доверять. Ох, леди, Бедняжка уже столько лет в гробу лежит, а вам ее история все покоя не дает. И лорд Эдриан Милтон тоже. Какой был красавец! Они с сестрой пошли в мать, оба как на подбор. Хотя характер у леди Мередит, конечно, не простой, а другой брат в отца. Там ум и любовь к книгам не красота. Да, трое их было. И Джерри... Четвёртая. А теперь одна только леди Глау осталась. Мизричмонт в самом деле не хотела больше дружить с городскими детьми, когда они вернулись из школ, спросила я. Поначалу да. Всё в стороне держалась. Но молодое дело оно такое, быстрые решения меняются. Вот и она своё переменила. Не смогла отказаться от этой дружбы, только всё было уже Никак в детстве. Почему? Потому что года уже не те. Все ведь стали понимать, что Джерри им не ровня, включая ее саму. Но она такая была, яркая что ли. Вот он и влюбился. Эдриан Милтон? Скажу сразу, леди, ничего такого я не видела. Ни что бы миловались, ни другое. Вот только смотрели они друг на друга эдак... по-особенному. Со стороны заметно было. Я все думала, что родители молодого лорда тоже заметят. Но они на дочь управляющего внимания не обращали. Не до того было. Двое сыновей и дочь на выданье. Леди Мередит не особо-то хотела замуж тогда. Да и лорд Эдриан не рвался. Горячие были. С Норовом. С Ладу с такими детьми нет. Второй брат... Тот совсем другой, послушный и почтительный сын, вот только тогда он ещё не был наследником. Эдриан и Джеральдина собирались убежать? Может быть. Пожала плечами кухарка. Тянулись они друг к другу, да, вот только кто бы им позволил пожениться? Побег. Очень романтично, но и рискованно отказаться от всей своей семьи. от беззаботной обеспеченной жизни, от наследства. Не каждый на такое решится. Для этого надо быть совершенно безрассудным или очень сильно любить. Мне нравилось читать такие истории в книгах, но жизнь не роман. Здесь всё всерьёз, всё в-заправду, и черновика нет. Если совершил отчаянный поступок, то переписать уже ничего нельзя. О чём задумались, леди? нарушила тишину повариха. Они не сбежали, потому что Эдриан Милтон погиб? Эх, грехи наши тяжкие, вздохнула собеседница. Не всё так просто. С Джерри начало твориться что-то странное. Её отец доверился мне. Он боялся, что всё станет ещё хуже из-за её страданий по лорду Эдриану, который погиб так рано. Боялся, что её ум помутнится. сказал, что надо уезжать, увести девушку подальше от поместья туда, где она найдёт человека по себе и всё забудет, как страшный сон. Но не успел, не успел. Значит, Джерри пошла в деревню к тётке попрощаться перед отъездом. Сказала, что останется у неё на ночи ле две, а потом прибежали люди оттуда и рассказали о пожаре. Выходит, Сначала скончался Эдриан, а затем Джеральдина. Да, почти сразу, кивнула женщина. Не суждено им было жить вместе долго и счастливо, как в сказках. Зато умерли едва ли не в один день. А с ним в самом деле произошёл несчастный случай? Это не могло быть подстроено, спросила я осторожно. Неужели на Милтонах лежит злой рок? Сначала не стало старшего брата-наследника, Затем младшего только сестра осталась, и та, леди Глау. "Кем?" удивилась собеседница. "Его все любили, никто ему зла не желал. Говорили, лорд Эдриан был в дурном настроении в тот день. Не следовало ему садиться на коня в такое время. Ох, не следовало". Я закусила губу, размышляя. "Это вся история или только верхняя её часть?" как у айсберга, выступающая над водой. Самое очевидное, поверхностное. Что там в глубине? Кому принадлежал второй медальон, который мы с девочками нашли на чердаке? И письма, как они там оказались? Если эти послания написала Джеральдина для Эдриана Милтона, почему он не побоялся их сохранить? Ведь эта любовь была тайной или просто не успел уничтожить? Как много вопросов, и как же жаль, что я не в силах заглянуть в прошлое, чтобы воочию всё увидеть. Почему начался пожар? спросила я. Это выяснили? Может быть, дом той родственницы подожгли? Да что вы, леди, кому это надо? Выторощилась на меня тётушка Берта. И кто стал бы выяснять? Это ведь не особняк лордов, а всего лишь старая хижина. «Так-то оно так, просто все очень подозрительно», — подумала я вслух. «Сначала погибают старший сын в семье и его возлюбленная, а через несколько лет — младший с женой. Вам это не кажется странным?» «Не мое это дело — странности искать да загадки разгадывать», — отмахнулась кухарка. «Мое дело вон — печь да мариновать, варить да жарить». «Разгадывайте сами, коли вам больше заняться нечем. Я рассказала все, что знаю. Сначала лорд Эдриан от нас ушел, потом Джерри, а после и старший лорд с леди Милтон по чили. Хорошо хоть, что успели перед смертью внучек увидать и дочь наконец-то замуж выдать».